— Хорошо. Он продал свой домишко подороже, а жене соврал, потому что ему нужны были деньги расплатиться с киллером. — Я, как и ты, сомневаюсь, что у засимова были эти деньги. — Тогда я вообще ничего не понимаю, — разозлилась я. — Что ж непонятного, — засмеялся Владан. — У Горелого большое желание наказать виновных в его несчастье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 — К следователю, пожалуй, рано, — согласился владан Надо встретиться с Гореловым еще раз. — Кстати, охранник дорабатывает в автоколонии последнюю неделю. Подал заявление об уходе. — Нашел место получше? — Они все продумали, — вздохнула я. — Еще бы. Ментам пришлось бы здорово попотеть, чтобы свести концы с концами в этой истории.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 Обзавелся информатором в автоколонии. Свой человек нигде не помешает. И кто же он? Михалыч? Михалыч чересчур болтлив. Встретим Горелова после работы. Вряд ли он впечатлится нашими умозаключениями, скривилась я. По здравому размышлению они мне кажутся не особо серьезными. Поиграем у дяди на нервах.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 «На ближайшее время мы будем видеться часто», — ответил владан а Горилов нахмурился. «Чего вам от меня надо?» «Имя киллера», — невозмутимо произнес владан Горилов все еще, глядя из-под лобья, с недоверием поинтересовался. «Какого киллера? Вы что, спятили?» «Нет, с нами все в порядке», —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 Владан намеревался отвести меня домой, но я вспомнила, что оставила в его офисе мобильный, и мы поехали туда. Мобильный лежал на столе, я сунула его в сумку, но покидать офис не спешила. Владан устроился в своем кресле, а я по привычке на окраешке стола. Так мы и сидели в молчании, пока я не сказала тихо. Мне его жаль. — Мне тоже, — ответил Владан. Кстати, какой-то тип уже минут пять стоит напротив и пялится на дверь. Я повернулась с некоторым беспокойством, не зная, чего следует ожидать от жизни. К тротуару была припаркована машина, привалясь к ней, стоял Забелин, сложив руки на груди. Я подошла вплотную к двери, он, конечно, меня заметил, и с преувеличенной приветливостью помахал мне рукой. «Какого черта?» — пробормотала я, теряясь в догадках, что ему здесь понадобилось. «Знакомый?» — спросил Ладан. «К сожалению. Твой муж?» «Бывший муж», — поправила я. «Что ж, пойду, знаю, зачем пожаловал». Поравнявшись со мной, Владан распахнул дверь и легко сбежал с крыльца. Я, чуть замешкавшись, тоже вышла. «Заблудился», — спросил Владан, стоя в нескольких шагах от Забелина. «Решил взглянуть на ублюдка, который трахает мою жену», — усмехнулся тот. «Взглянул, ну и двигай дальше». «Достойный выбор, милая», — засмеялся Забелин, обращаясь ко мне и вновь повернулся к Владану. «Держись от нее подальше». Иначе очень скоро станешь трупом, и никакой сава мне для этого не понадобится. А с тобой, маленькая дрянь, мы еще поговорим. Заберин сел в машину, полоснув меня взглядом и хлопнул дверью. Машина сорвалась с места и вскоре исчезла за поворотом, моя невольно поежилась. Его слова меньше всего напоминали пустые угрозы. Владан стоял, раскачиваясь с пятки на носок. Сунув руки в карманы брюк и хмурился. «Что это было?» Услышала я голос за своей спиной и в трех шагах от крыльца увидела Марину. владан пожал плечами, а Марина вновь спросила, «Что это ему вздумалось тебе грозить?» «Не обращай внимания, не реже трех раз в месяц я слышу что-нибудь подобное, и ничего, все еще жив» его нельзя недооценивать покачала я головой этот мерзавец намногое способен да кто он такой возмутилась марина мой муж вздохнула я ничего себе у нее муж есть она к чужим мужикам цепляется бывают же на свете такие сучки уймись оборвал ее владан нечего ее защищать — ворчливо заметила она. — Ваша нежная дружба до добра тебя не доведет. Помяни мое слово. На этот раз Владан ничего говорить не стал, взглянул из подлобья Марина махнула рукой и отвернулась. — А ты уверена, что ему нужны твои деньги? — помолчав, спросил меня Владан. — А что еще? — растерялась я. — Ты! — и он не похож на парня, который легко отступится. На твоем месте я бы все рассказал отцу. — Ты не на моем месте, — отрезала я. Появление Забелина здорово напугало, но боялась я вовсе не за себя, а за Владана. Забелин упомянул Саву, давая понять, что стрельба возле офиса его рук дело Проболтался в большом раздражении. Ничего подобного. Он сделал это нарочно, провоцируя Владана. Вернувшись домой, я продолжила размышлять над этим. Почти невероятно, но страх быстро сменило негодование. А потом пришла злость. Говорят, она плохой советчик. Но в тот момент мне было плевать на это. Я взяла телефон и решительно набрала номер. «Здравствуй, милая!» Издевательски произнес Забелин, а я сказала. «Предлагаю сделку», — спокойно сказала беспротивная дружа в голосе. «Ты оставишь нас в покое. Взамен я отказываюсь от своей доли имущества. Официально отказываюсь». «Боишься за своего любовничка», — засмеялся Забелин. Боюсь, что он свернет тебе шею, и у него возникнут неприятности. Только по этой причине я ничего не рассказывала отцу, и другой причины не было. — Ах, вот как! И ты считаешь, что твой папаша откажется от бабла ради твоих капризов? Не беспокойся об этом. — Да пошла ты со своими деньгами! — вдруг рявкнул он. Я никогда не дам тебе развод. Для того, чтобы его получить, достаточно желания одной стороны. Готовь документы, придурок, с трудом сдерживаясь тихо сказала я. Все подпишу, хоть завтра. И не мечтай, вновь засмеялся он, а я до боли сжала кулак, так что пальцы впились в ладонь. Ответишь отказом на мое предложение, и я все расскажу отцу. С его деньгами и способностями, Владана, мы раскопаем всю твою подноготную. Не сомневаюсь, того, что мы узнаем, хватит, чтобы упечь тебя в тюрьму. Ты бизнесмен, риски просчитывать умеешь. «Знаешь, милая, ты смогла меня удивить?» — помедлив произнес он. «У милой баллонки вдруг появился характер». Уверена, ты согласишься. Засунешь в задницу свой гонор и согласишься. и отбросила мобильный в сторону и тяжело опустилась на диван.